Добряк, сорви банк. Голос в ушах игрока. Как заботливая хозяйка делает заготовки на зиму, так и по ними Клент готовил почву для маленькой лжи. В сущности, тот же театр. Вздыхаешь, будто не способен обмануть столь умных людей. Раскрываешь руки, показываешь ладони, будто распахнул перед ними сокровищницу своих тайн. А потом с усталой покорностью в голосе произносишь что-нибудь вроде: "Господа, позвольте быть откровенным". В общем, выверник Арманы и аудитория не догадается заглянуть в рукава. Эвгений клиент не брезговал откровенностью, но и не злоупотреблял ей. Например, сейчас его доливали мысли, которыми он не поделился бы ни с мэром, ни сэром Фельдролом. Закладку обнаружили. Как? Мушка предала их или дурёху выследили? Оба варианта вероятны, но не правдоподобны. Кто-то сливает секреты ключникам про себя пропелон, покидая жилище мэра. Даю голову на отсечение. Шпион прячется среди домочадцев. Будь я Арамаем тетеревятником, Я бы первым делом по приезду в побор не успели бы и кони просохнуть сосватал своего человечка мэру. Мэр смело рассуждает о тайных делах перед слугами, будто у них вместо ушей рыбьи хвосты. Что получается? Свой человек в доме есть и у ключников, и у похитителей. Один и тот же. Может, похитители и ключники за одно? Будем молиться, чтобы это было не так, или спасти дочку мэра будет ох как непросто. Ясно одно: нужен новый способ связи с ночным городом, и знать о нём его союзникам ни к чему. Через час в другом конце города распахнулась деревянная дверь, и солнечный свет проник в грязную комнату. Внутри замерла пара человек. Один убрал руки с клавикордов, Другой перестал водить смычком по скрипке, а музыка не стихла. Лилась невидимая флейта и серебристое глиссандо арфы. Призрачная мелодия прохрамала несколько тактов, лишь когда клавикордист отбил кулаком на стене испуганную дропь, звук замолк. Сэр, первым в себя пришёл скрипач. Мы репетируем, сэр. Очень удачно. Всё, как я рассчитывал. Дородный гость, одарил музыканта лучшей из своих улыбок и решительно вошёл в комнату. Извините за вторжение, но я всю сознательную жизнь испытываю величайшую тягу к искусству. Сам я поэт, но музыка, ах, музыка! Она дарит моей душе крылья. Как бы я хотел освоить вашу способность извлекать звуки из воздуха. Гость Востожен оглядел помещение, будто ноты серебряными рыбками порхали по воздуху. Клавикардис смущённый изобразил поклон, а скрипач бледну улыбнулся. Оба из всех сил старались не смотреть на стену, из-за которой прежде звучала таинственная музыка. Признаюсь, тихо продолжил толстяк. Я решительно настроен выяснить, как скрипка и клавикорды могут играть за пять инструментов. Оба музыканта налились краской, тем самым сказав гостю многое, хотя и не то, что хотели бы. М-м, да. «Я видел, как вы пару дней назад выступали дома у мэра. А смелись заметить, в высоких кругах считается неприличным обращать внимание, что из всего ансамбля играете лишь вы двое, а звучите как полноценный квинтет. Ох, где же мои манеры!» Незнакомец стащил перчатку и протянул голую руку, чтобы ее могли как следует рассмотреть. Эпо-ними клиент. Слегка придя в себя, музыканты пожали клиенту руку, но циркали при этом настороженно. Дайте, угадаю, как всё было. Глазки-щёлочки клиента сверкали как серебряная стружка. Ансамбль состоял из дневных жителей, так? А потом некоторым изменили категорию и отправили в ночь. С тех пор вы репетируете и выступаете в тех местах, где стены тонкие, а потому ваших ночных коллег хорошо слышно. Толстяк многозначительно посмотрел на стену, по которой до этого стучал клавикордист. Там кто-то чихнул, на него зашикали. Музыканты переглянулись, скрипач уныло кивнул. Вы платите пару монеток дневным друзьям, чтобы те стояли на сцене с инструментами, продолжал клиент. Слушатели не замечают или делают вид, а куда им деваться? Не отказываться же от приличной музыки. Простите, что столь бесторемонно нарушил этикет, но обдумывая ваше положение, я понял одну очень важную вещь. Чтобы репетировать и договариваться о планах, вам надо хоть изредка собираться в одном месте. Если я его обнаружу, то с вашей помощью смогу передать весточку в ночной город как можно быстрее. Поверить или нет, мои дорогие друзья, это вечный вопрос, особенно чужаку. Можете ли вы мне доверять, а я вам? Я готов рискнуть, ведь у меня дело жизни, смерти и награды. От последнего слова у музыкантов загорелись глаза, а скрипач снова обрёл дар голоса. Награда? Какая награда? У выживых денег у меня нет, развёл руками клиент. Предлагаю нанести визит в лучшие магазины города. Странным образом, когда я прошёл слух, что я живу у мэра, мне всюду открыли кредит. Дорогие товарищи, деньги не заменят настоящую дружбу. Клиенту надо было ещё кое с кем поговорить, но сперва он подверг себя изстязаниям. Навестил брадобрея, одолжил у мадистки трепичную розу, якобы сравнить, подходит ли она по цвету к жилетке. Почистил плащ. На встречу с госпожой Бэссел в летнем саду он пришёл лащёным и нарядным, насколько это возможно для нищеброда та улыбнулась цветку ровной улыбки человека, приглядывающегося за своим кошельком и мыслями и намеренно отвлекаться. "Твои невообразимые таланты произвели незабываемые впечатления на одного важного господина", любезно заметил клиент. "Разбитое сердце требует, чтобы я убил себя или его, никак не решу. Какой вариант романтичнее?" Улыбка госпожи Бессел поблёкла, брови полезли на лоб. "О, да, особенно его поразила твоя стойкость перед лицом тяжёлой утраты", продолжал клиент, увлечённо разглядывая кончики пальцев. "Просто из любопытства, от чего в этот раз умер твой муж?" Госпожа Бессел ощерилась, как жирная рыжая кошка. Эпоними клиент Ты же не наплёл мэру ничего лишнего. Нет, джентль, что ты? Я бы ни в коем случае не стал портить тебе игру. Клиент кинул на неё взгляд, напоённый такой страстью, что ложка горечи совсем в нём потерялась. Зима близко. Зимующим птицам пора утеплять периме гнёздышки, правда? Сорок, джентль. Прозвище вызвала у собеседницы слабую улыбку. Лицо её исказилось, стало разом и моложе, и старше. За перьями всегда идёт охота, признала она. Мэр предложил мне место экономки. Хватит так смотреть. Эпониме клиент, я сказала экономке. Пусть так. А коли мэр захочет жениться на экономке, Что ты ей посоветуешь? Плюнуть ему в глаз? Повисла долгая тишина. Клиент крутил в пальцах искусственный цветок. Нет, не посоветую. От этой горькой жизни надо брать всё лучшее. И я помогу, чем смогу. Друзья ведь чешут друг другу спинки, правда? Погодик. Ты намекаешь, что у тебя чешется спина? Господи, бяс сил потемнело чело. Так и знала. Тебе от меня что-то нужно. Мелочь, пустяк, сущие безделицы. Руки клиента так и порхали, шинкуя воздух. Правда, очень важные безделицы. Дорогуша, ты стала светом во мраке мерзких мыслей, горячим очагом, к которому он тянется из постылой жизни. Раз он тебя оценит так, что доверяет собственный дом, Он доверяет тебе, ты доверяешь мне. Чем больше доверия, тем богаче мир. — Ха! — госпожа Бессил презрительно усмехнулась, но ее взгляд был не таким колючим, как голос. Цепляя на платье цветок, она спросила, — Богаче, говоришь? — Это ты так тонко просишь разузнать, где мэр прячет серебро? — Эпо-ни-ми-й! Ты хитрый сукин сын с чёрным сердцем. Нет, милый Джан, не в этот раз, с необычной торжественностью сказал клиент. Поверишь ли? У меня есть веская причина обратиться именно к тебе. В доме мэра завёлся шпион. У тебя больше возможности выследить его, чем у меня. Но во имя почтенных, будь осторожна. Против нас играет опасный соперник. Солнце утонуло в крови. Тени в поборе потянулись, как просыпающиеся кошки. Прозвучал горн, ночь серебряным перезвоном вступила в права. Прозвучал второй горн. Последние лучи солнца исчезли, оставив лишь светлую ниточку на западе. Ночной побор открыл двери. Мушка проснулась ещё за час до заката. Проснулась, слабо сказано. Острые колючки дурных предчувствий прорастали сквозь тело. Она ощущала себя ёжиком вывернутым наизнанку. От переживаний мушка дёргалась, а дёргаться в узкой комнате, заставленной вещами, не лучшая идея. Госпожа Пригуше требовала, чтобы мушка не шевелилась и ничего не трогала. Девочке казалось, что она не шевелится и ничего не трогает, но в итоге она уронила сковороду и сбила кочергу. На неё даже зашипел сарацин, который как раз собрался отойти ко сну. Звук горна принёс облегчение и ужас. Госпожа Прыгуша, надо поторопиться. Люди, о которых я говорила, будут ждать у сумиличных ворот. Если мы их не встретим, встретят другие. Мушка не в силах больше сидеть на месте, вскочила, натянула корзинку на голову и башмаки на ноги. Секундочко проверю чисто ли на горизонте. Госпожа Прыгуша приоткрыла дверь, выглянула в щёлочку, потом через плечо улыбнулась мушке. Опасности нет. С этими словами она расправила плечи и исчезла из виду. Мушка вылетела следом. Повитуха сидела, привалившись к дверному косяку и потирала висок. На земле лежал кусок камня. Девочка подняла глаза, проверяя, не упадёт ли стена им на головы. Нет, камень бросили оттуда, Повитуха указала вниз по улице. Мушка уставилась в темноту, но врага не разглядела. Чувствуя себя голой, она подняла Повитуху на ноги и завела внутрь. Усталый, невыспавшийся Сумбур как раз подоспел, чтобы усадить жену в кресло, а потом зарылся в коробке в поисках мази для ран. Мушка изучила повреждённое место и обнаружила лишь наливную шишку, не самая серьёзная травма для такой ситуации. Вы видели, кто это был? Нет. Просто тёмное пятно на углу. Может, мальчишки развлекались и не заметили, что я открыла дверь. Повитуха Глянов на недоверчивую мину похлопала мушку по руке. "Дорогуша, не переживай со мной всё хорошо. Иди, встречай друзей у Сумеречных ворот. Поспеши. Если ты не справишься, у нас не будет денег на десятину, и тогда ночь Святого Пустобрёха мы не переживём". Мушка задумалась. Можно ли бросить раненую госпожу Прыгушу? «Ладно, за повитухой присмотрит муж, а время не терпит». «Хорошо, но сарацин останется охранять вас. И еще, заприте-ка вы за мной дверь». «Мальчишки развлекаются, кидая камни». Жизнь приучила мошку выбирать худшую из причин, особенно в ночном поборе. «Но кому понадобилось швырять в повитуху камень и убегать?» На секунду Мушка заподозрила, что нападавший просто не разглядел лица жертвы, только голову в чепчике, мог ли снаряд предназначаться Мушке. На ночном поборе не бывает безопасных улиц, но погуляв с госпожой Прыгушей, Мушка усвоила, куда совсем не стоит соваться. В кармане лежала карта Дневного города, исчерканная её поправками новыми названиями, новыми стенами и проходами. Увы, ночь только началась. В первые часы на улицу выходят охотники. После дневного несуществования гаснущий свет казался удивительно ярким. Мушка даже заподозрила, что горны прозвучали слишком рано, пока не догадалась, что на фоне неба кружат не птицы, а летучие мыши. Она поняла, какие люди собираются Как кошки перед мышиной норой у сумеречных ворот головорезы, высматривающие лёгкую добычу, готовые избавить её от скромных пожитков. Так называемые дома владельцы, предлагающие крышу над головой и продающие постояльцев в трудовые бригады. Карманники, стригуны, обрезающие волосы у детей и девушек. Мушке предстоит пробраться мимо них, как плотви мимо щук. Пойду вдоль градской стены, решила она, а по дороге проверю закладку, вдруг клиент оставил мне записку. Луна висела низко, по земле стелились длинные тени, готовые скрыть всех мошек май этого мира. По стене, конечно, ходит патруль, следит, чтобы никто не лез наружу. Но выглядывают они тех, кто уже наверху и выделяется на фоне неба крошечную фигурку, одетую в лохмотья и перебегающую от одного укрытия к другому, они не заметят. Даже в скудном свете мушка различала лица почтенных, вырезанные в стене. Наконец она заметила скупые черты добряка Билабла, который перед сном тушит последнюю свечу, угрюмую щель его рта. Тут должно лежать письмо. Мушка присела, взглянула на стену, оценила положение патруля. Она выжидала и готовилась, как кошка на охоте за птичкой. «Две секунды, секунда, пора!» В этот миг тьма нежно толкнула ее меж лопаток. «На твоем месте я бы этого не делал!» Мушка не знала, но в это время скрипнули сумеречные ворота, и в ночной город вошли шестеро мужчин. Они держались плотной группой. Из орта у них шёл пар. Вожак окинул взглядом улицу. Им овладело даже не разочарование, а мрачное смирение. Девчонка, которую сер Фельдром прожужжал все уши, то ли не пришла, то ли здорово сливается с окрестностями. "Нож по бери. Его девчонку уже поймали", буркнул он. "Так, ребята, подождём, но не на виду". «Здесь царят волчьи нравы. Будем вести себя, как стадо баранов. Вернемся остриженными». Иммер и сэр Фельдролл постарались объяснить ему специфику ночного побора. Тридцать лет назад он родился в час добряка Сарвибанка, покровителя азартных игр. Комитет часов решил, что владелец такого имени — любитель игры в карты и кости, пустоголовый, расхлябанный — Погрявший в грехах, ему самое место в ночном городе. Но сейчас он ощущал затылком враждебное дыхание ночного побора. Вся компания спряталась в тени часовой башни. Над головой тикали часы, только сильно опаздывали, он даже не знал, точно ли они отсчитывают минуты. Миновала целая зима, прежде чем они разглядели под стеной мелкую фигуру, бесшумно приближающуюся к ним. К ним шла не девчонка, а мужчина. Опасным он не выглядел. Одинокий, низенький, бледный, с незапоминающимся лицом в большой шляпе, с двумя шарфами на шее. Как не прятались гости города. Он двинулся прямо к ним. Руки он держал перед собой, подчеркивая свою безобидность. «Радость! Хорошо, что я вас нашел!» Была в его голосе какая-то странная заунывность. Может, он боялся, может, берег тишину. Крепкие ребята, знающие, как удержать дубинку, прямо как обещали. Наконец он заметил направленные на него подозрительные взгляды и пистолеты. Тем же вялым голосом он представился, друг мошки Май. «Тогда опиши ее», — прошипел вожак. «Вот такого роста, черные глаза» чёрные волосы, похожи на хорька. Новоприбывшие переглянулись, кивнули друг к другу и слегка расслабились. Она задержалась, забирая письмо. Там её поджидали, она сбежала, но ранена и напугана. Бедняжка попросила меня прийти вместо неё. Мужичок словно не мог смотреть прямо, он всё время крутил головой. «Джентльмены, ваше общество доставляет мне радость», Но нам могут помешать. Позвольте отвезти вас в подходящее место. Напуганно, — подумал вожак. Что дальше? Девчонки нет. Если не доверять ему, что делать и куда идти. Рука нащупала в кармане кости, атрибут своего покровителя. Скрипнув зубами, вожак положился на удачу. За спиной у мушки раздался веселый голос молодого мужчины. Он звучал так, будто легко обходит защиту низких, грубых голосов, иван зает ядовитые остроты им в брюхо. Мушка отпрыгнула и обернулась, готовая рвануть в темноту. Фигуре не стало ловить его. Она осталась стоять у двери, полностью сливаясь с чёрным проёмом. Даже кремовый жилет и бледное лицо не выделялись в темноте. Дорогуша, не на ту стену ты смотришь. Тебя караулит человек на крыше прямо напротив твоей закладки. Как? Слово повисло в воздухе. С него можно начать столько вопросов. Как вы обнаружили закладку? Как узнали, что я приду? Как вообще обо мне узнали? Как вы следили шпиона? Но все они меркли перед главным вопросом: как понять, что вам можно доверять? На этот вопрос и решил ответить незнакомец. Эпоними клиент шлёт привет тебе и твоему пернатому бедствию. Мушка наконец увидела в темноте билки глаз, чёрную линию усов и аккуратные бакенбарды. Надеюсь, тебе эта фраза кажется осмысленной. Пернатым бедствием Клент ласково называл сорацина, сопровождая слова многострадальной миной. Посторонний человек так не скажет. Годиться, признала мушка. Счастлив слышать. Твой друг мистер Клент попросил предупредить тебя, что закладку вычислили, точнее, кто-то вас предал. Он считает, что в доме мэра есть шпион. Мужчина оглянулся, а потом безмолвно проартикулировал: Ключников. Предлагаю поскорее отправиться в другое место. В такую ночь промедление может стоить жизни, и это ещё не самое худшее.